Едва лишь я в тот день подошел к этой комиссионке, как из нее вышел мужчина лет на 10 старше меня, никто иной, как джазист, шанхаец Герман Громатиевич. Он был без пальто. Эти шанхайцы, молодые русские патриоты, играли еще недавно в большом оркестре и развлекали буржуазную публику в огромном городе на реке Хуанпу. Грандиозные победы Красных Орд товарища Мао Цзэдуна подтолкнули весь оркестр выехать на историческую родину. Джазисты еще не догадывались, что история там в данный момент повернулась задницей к подобным американизированным биг-бендам. Неся с собой репертуар Глена Миллера и Вуди Германа, они думали «Вот тебе, любимая родина», Все лучшее, чему научились молодые патриоты на реке Хуанпу. Благодарность Родины оставляла желать много лучшего, однако не дотянула и до худшего. Могла бы ведь и полоснуть поперек Пюпитров, однако вместо этого просто пендалем под зад вышвырнула космополитическую заразу в пыльный Зеленодольск штаб-квартиру умирающей волжской военной флотилии с ее плоскодонными крупнопушечными мониторами. Там козы толпой проходили под вечер по главной улице, что давало возможность джазистам сравнить их блеяние со звуками международного сеттлмента в Шанхае. Вдруг неизвестно откуда пришло смягчение для патриотов, «Разрешено перебазироваться в Казань и там перейти на одиночное репатрианское существование. До сих пор не понимаю, почему наша родина вдруг проявила такой либерализм и не отправила Лабухов на свои колымские угодья вместо университетского города, где уже с жадностью подрастало новое студенческое поколение». Так или иначе, шанхайцы рассосались в Казани по ресторанам, кинотеатрам и клубам, где стали исполнять утвержденный реперткомом набор народной музыки. И все-таки, и все-таки, иногда под балдой, перемигнувшись с публикой, они вдруг выдавали свой свинг, растягивая перед местной жалкой молодежью огромные медные закаты внешнего мира. Итак, это был один из них, из нездешних, некий барабанщик Гоша Громатьевич, который, сдав последнее пальто в комиссионку, теперь налегке скользил к магазину виноводы. Через минуту я уже смотрел на пальто Громатьевича из-за китайской вазы. Под игидой Китая в тот день сцепилась связь времен, распавшиеся ранее, под эгидой России. и за вазой с драконами русский юнец взирал на американское пальто, купленное когда-то на реке Хуанпу. Хоть и неуклюжее, но все-таки попытка найти гармонию в экзистенциальном хаосе. Среди обычных советских черных и коричневых колоров дерзко выделялось пятно верблюжьего цвета. Свисал пояс с металлической, не наших очертаний, не пряжкой. Невинно пялились невиданные пуговицы, похожие на треснувшие орехи. Лучше сразу уйти. Это пальто стоит пять Даже если продам «Балтику» и «Кировские», не наберу и на треть. Крукс его купит через 20 минут на обратном пути с тренировки по поднятию тяжести — Лучше сразу разворачиваться, нам оно не по чину. Здрасте, нет ли у вас демисезонного пальто на мой рост? Нет ничего приличного, молодой человек. А вот это, например? Вот это желтое, что ли? Что ж вы такое носить будете? Ну, просто попробовать не советую. Вот оно в руках. Блаженное, шелковистое прикосновение. А где же ценник, ценник-то? Каков сюрприз! Пальто стоит не пять тысяч, а всего лишь пятьсот. Всего лишь две месячные стипендии. На пряжке внутри фирменной буквы «Дженнингс». Внутренние органы неприлично заторопились, Пряжка с зубчиками. Пояс немного залохматился. Это из-за зубчиков так и полагается. Да ему сто лет этому пальтишке, молодой человек. «Послушайте, дорогая девушка, будьте человеком, отложите его для меня. Я через два часа, через час приду с деньгами. Новый комик, молодой человек». Да вы хоть примерьте. Что ж тут примерять-то? И так все ясно. Это пальто, как Лоуренс Аравийский, скакало ко мне всю свою долгую жизнь. То львицей вздувалось оно, то опадало шкурой и львицы. Оно всегда жаждало меня, дорогая, неуродливая продавщица. Оно всегда пылало ко мне, хоть и болталось на плечах барабанщика. Оно, в конце концов, ушло от него, и вовсе не от того, что Гоша пропился в дым и задолжался швейцару туго, а от того, что почувствовала мою близость. Дорогая Нина Васильевна, происходит не коммерческий акт, а предначертанная встреча взаиможаждущих особ волжского мальчика и американского верблюдо. Верлибром вертелось блажное верблюдо, блюдя веритути бананом на блюде. Не так ли? Итак, оно мое, и пусть не хватает одной ореховой пуговицы, а вместо нее неверной рукой, умеющей только выколачивать брейки в «Сент-Луис-Блюз», Пришита советская офицерская, и пусть межлопаточная поверхность имеет тенденцию к быстрому пропуску дующего в спину ветра, и пусть пояс залохматился под естественным влиянием зубчиков, и пусть обшлага и полы чуть-чуть завильветились, и пусть и пусть оверблюдо. Вместе с этим пальто мы стали углубляться в почти антисоветскую молодость. Оно помогло мне пережить исключение из Казанского мединститута. Может быть, именно оно подсказало мне укрыться в Москве. Им я укрывался во время ночевок на московских вокзалах среди могучей щусевской архитектуры. Через межлопаточное пространство уже начинали просвечивать державные люстры. Веселая тетя Наташа прибывшая в Москву для спасения ребенка, всплеснула руками. «Васька, да ты люмпен! Что я напишу в «Магадан» Жене?»